Когда появилась новая конституция, мы поначалу поверили в то, что она более либеральна и более конструктивна. Но новая республика оказалась еще более жалкой, чем старая. Коммунистическая этика коррумпировала социум, и мы снова отстранились и замкнулись, и будем придерживаться этой тактики, пока не изменим общество. Кэтл Белли, произнес Джилетт, Вы говорите так, словно присутствовали при всем этом. Сколько же вам лет? Я скажу тебе об этом, когда тебе будет столько, сколько мне сейчас. Если человек не стремится жить дольше, значит, он достаточно пожил. Я стремлюсь. Джо, мне нужен твой ответ, прежде чем я смогу продолжить. Вы... Получили его в самом начале разговора, но послушайте, Кэттлбелли, пообещайте оставить для меня одну работу, которую. Я хочу убить миссис Кейтли. Окей, но потерпи. Если она будет еще жива к тому времени, как ты пройдешь курс тренировок, мы используем тебя для этой цели. — Спасибо. Тем более, что ты наиболее... Подходящее орудие для этого. Болдуин повернулся к микрофону, произнел Гейл и добавил какое-то слово на странном языке. Гейл явилась почти сразу. «Э, «Джо», — сказал Болдуин. Когда эта молодая леди закончит свою работу над тобой, ты будешь способен одновременно петь, жевать резинку, играть в шахматы, задерживать дыхание и запускать змея. И всё это мчась на велосипеде под водой. Забирай его, сестренка, он твой». Гейл потерла руки и сказала «Ну, держись, дружок». Сначала мы должны научить тебя видеть и слышать, потом запоминать, а затем говорить, и после этого, наконец, думать. Джо удивленно взглянул на нее. А чем, по-твоему, занят сейчас мой рот? Это не речь, это хрюканье. К тому же английский язык по структуре не годится для мышления. Заткнись и слушай. В подвальной комнате для занятий, куда привела его Гейл, имелось несколько учебных аппаратов для записи и воспроизведения звуков и изображения. Гейл произвела какие-то манипуляции. На экране на мгновение вспыхнул и погас ряд цифр. — Что там было, Джо? — Девять шесть ноль семь два. Это все, что мне удалось запомнить. Цифры на экране были целую тысячную долю секунды. Почему ты -то назвал только левую часть цифрового ряда? Это все, что я успел прочесть. А взгляни еще раз, не делай усилия, просто взгляни. На экране вспыхнуло и погасло другое многозначное число. Джо всегда отличался хорошей памятью. Его интеллект был высок, насколько он до сих пор не задумывался. Убедив себя в том, что текст не имеет особого значения, он расслабился и, и стал относиться к нему как к игре. Вскоре он стал воспринимать девятизначное число как единый образ. Гейл тем временем сократила продолжительность вспышки. — Что это за волшебный фонарь? — поинтересовался Джилет. Тахистахскоп Реншоу. К делу. Накануне Второй мировой войны доктор Сэмюэл Реншоу из университета Вагая доказал, что большинство людей используют лишь пятую часть своей способности видеть, слышать, чувствовать, ощущать вкус и помнить. Результаты его исследований были поглощены третиной коммунистической псевдонауки. которая доминировала после Третьей мировой войны, но после его смерти исследования в этом направлении продолжались его последователями в подполье. Гейл не спешила учить Джо странному языку, пока основательно не тахитоскопировала его. Тем не менее, с тех пор, как между ним и Болдуином состоялся тот разговор, другие обитатели раньше стали разговаривать на этом языке в его присутствии иногда кто нибудь чаще всего магарвер переводил ему иногда нет он был поощен когда его приняли за своего но и потрясен узнав о том что находится на младшей ступени ученичества он оказался ребенком среди взрослых вскоре гейл начала учить его слушать и слышать. Она произносила отдельные слова на странном языке и предлагала ему повторить их. «Нет, Джо, смотри!» На экране появлялось сказанное только что слово и его фонетический анализ, метод, используемый для обучения глухонемых. «Теперь попробуй ты!» Он попробовал, и экран запестрил. — Ну как? — учитель гордо спросил он. — Ужасно по девяти параметрам. Ты тянул последний горловой звук слишком долго, — она указала на экран. — Среднюю гласную ты произнес слишком высоко, и это помешало тебе передать подъем интонации. И еще дюжина ошибок. — Так тебя никто не поймет. — Я слышала, что ты сказал... Но это была тарабарщина. Попробуй еще раз. И не называй меня учителем. Слушаюсь, мэм, церемонно произнес он. Она снова включила аппарат, он попытался еще раз. Ошибки вспыхнули на экране в контрастных цветах. Попробуй еще раз, Джо. Она повторила слово без демонстрации его на экране. Черт побери! Если бы ты знала, что означает эта фраза... Я бы быстрее ее запомнил. Вместо этого ты обращаешься со мной, как Мильтон со своими дочками на уроках латыни. Она пожала плечами. Я не могу, Джо. Сначала ты должен научиться произносить спотток. Скоростная речь, очень гибкий язык. Одно и то же слово может иметь много значений. Это слово может означать «дальние горизонты не становятся ближе». но не очень-то это тебе помогло, правда? Перевод показался ему невероятным, но он уже не привык не сомневаться в истинности всего, что говорила Гейл. Он не привык обращаться с женщиной, которая опережала его на два порядка. При виде жалких беспомощных созданий женского пола, с которыми ему приходилось сталкиваться, у него появлялось сильное искушение раздавить их. — Не это ли чувство имеет в виду под любовью? — недоумевал он и приходил к выводу, что едва ли. — Попробуй еще раз, Джо. — Спиток! Отличается от всех языков, используемых человеческой расой, прежде всего по всей структуре. Задолго до его создания Огден и Ричардс доказали, что 850 слов достаточно, чтобы выразить то, что обычно выражается нормальным словарным запасом, плюс еще чуть больше сотни терминов для каждой специальной области такой как верховая езда или баллистика. Почти одновременно с этим фонетики разложили все человеческие языки на 100 звуковых сочетаний, обозначенных буквами общефонетического алфавита, на этих двух предпосылках и базировался спиток. Фонетический алфавит содержал меньше единиц, чем основной английский лексикон, но звуки фонетического алфавита могли варьироваться по долготе, ударению, интонации и так далее. Чем более тренированное ухо воспринимало их, тем больше число вариаций было возможно. Но возможно было также Установить и однозначное соотношение буквы фонетического алфавита с целым словом нормального языка и, соответственно, одного слова спидтока с целым предложением основного английского. Язык последовательно изучался по буквенным сочетаниям, а не по словосочетанием, но каждое слово произносилось и воспринималось как отдельная смысловая структурная единица. Но спиток не был просто сокращенным английским. нормальные языки родились во времена невежества и предрассудков и генетически содержат закрепленные в структурах неверное представление о мироздании. Человек может мыслить логически на английском языке только ценой неимоверного усилия. Настолько плох этот язык в качестве ментального инструмента. Например, глагол «быть» имеет 21 значение, каждое из которых ложно по отношению к факту. Символическая структура, изобретенная в отличие от той, что принималась на веру, соответствует реальному миру, который в ней отражается, спиток не содержит тех ошибок, которыми изобилует английский, ибо он структурирован так же, как реальный мир. В нем нет, к примеру, отсутствующего в действительности разделения на глаголы и существительные, которое присутствует во всех других языках. Мир – континуум. Известной науки, включающей в себя человеческую деятельность, не разделяется на существительные и глаголы. Он содержит пространственно-временные события и соотношения между ними. Это преимущество в деле нахождения того, что принято называть истиной, очевидно так же, как и преимущество арабской нумерации перед римской. Пользование любым другим языком делает научную многомерную логику невозможной. Мышление же на спидтоке просто не может быть нелогичным. Достаточно сравнить прозрачную логику Буля с темными лабиринтами логики Аристотеля. Парадоксы вербальны. они не существуют в реальном мире и потому в принципе не могут быть отражены в спидтоке. Кто бреет испанского церульника? Ответ: пойдите и посмотрите своими глазами. В синтаксисе спидтока невозможно передать парадокс испанского церульника. Он будет бросаться в глаза как самое очевидное ошибка. Но Грин джилит Брикс не мог постичь всего этого до тех пор, пока не научился слышать, а прежде говорить. Он работал до изнеможения, но экран продолжал пестрить ошибками. И вот, наконец, наступил момент, когда он произнес слово так, что экран остался темным. Он ощутил такой триумф, который не испытывал никогда прежде. но его восторг длился недолго. Следуя программе, которую Гейл вела в машину несколько дней назад, та разразилась громкими фанфарами, аплодисментами, а под конец добавила воркующим голосом «Примерный мамин мальчик». Джо сердит обернулся к Гейл. «И ты еще мечтаешь о браке? Если когда-нибудь тебе удастся выйти за меня замуж...» Я буду тебя бить. — Я еще не составила мнения о тебе на этот счет, — холодно ответила она. — Попробуй теперь вот это слово, Джо. Этим вечером появился Болдуин это звав его в сторону, сказал. — Джо, послушай, что я тебе скажу. Обуздай свою звериную натуру, если намерен заниматься делом, или я найду тебе другого учителя. Но... Ты слышал, что я сказал? Можешь кататься с ней верхом, плавать, что угодно делать, но в часы, свободные от занятий. В учебные часы только дело. У меня есть планы на тебя, и я хочу, чтобы ты немного поумнел. Она... Жаловалась на меня? Не говори глупостей. Знать обо всем, что здесь происходит, — моя обязанность. — Кэтлбелли, что это за затея с поисками супруга? Это серьезно или она просто хочет подразнить меня? Спроси у нее. Если она настроится против тебя, твои шансы будут равны нулю. Она отличается тем же постоянством, что и закон гравитации.